«Мне кажется, он сейчас заснет», — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьевич оглянулся. Ландо сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенные на него взоры, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой.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 В особенности мужчины самые равнодушные к религии люди. О нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твёрдыми, отвечал Степан Аркадьч. Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных, с усталой улыбкой обращаюсь к нему, сказал Алексей Александрович. Как можно быть равнодушным, сказала Лидия Ивановна.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 То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему, сказала Лидиванна. Но это ложное мнение. Греха нет для верующих, грех уже искуплен, простити добавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила: "Завтра у великой книги не скажите. Для верующего нет греха".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 Скажите завтра в 2 часа. Да, сказала она, заложив пальцем место в книге и со вздохом взглянув пред собой задумчивыми прекрасными глазами. Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину Марию? Вы знаете её несчастье. Она потеряла единственного ребёнка. Она была в отчаянии. Ну и что ж? Она нашла